Вы готовитесь отправиться в путешествие, которое большинство из нас считал возможным лишь в те редкие моменты, когда мы дерзали мечтать о невозможном. За последние 30 лет я прочитал море книжек, провел бесчисленные часы, занимаясь медитацией, визуализацией, обучаясь внетелесным путешествиям, но все время у меня было ощущение, что мне чего-то недостает». Тем более, что через некоторое время начинает казаться, что все книги лишь по-разному пересказывают один и тот же материал. Ничего действительно нового.